Глава 16. Сны его. Ткань, шурша и струясь по гладким обводам, соскользнула на пол, открывая то, что под ней было спрятано. И мне пришлось сделать шаг в сторону, чтобы охрана Анкила не загораживала мне обзор. Так вот, почему это нечто было такое длинное и низкое. Потому что это было не нечто, а целая куча нечто. Целый ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь шикарных мотоциклов. На вид совершенно новеньких, чистых, блестящих. Все разного класса. От высокого турендуро до низкого призимистого скрэмблера. И даже разных цветов. Вовсе не только черно-белого. Видимо, Винсент любил проехаться инкогнито по городу. Считай, меняешь одежду, наливаешь шлем с темным визором, скрывающий рожу, берешь мотоцикл другого цвета и все — «Уже никто и не знает, что ты — это ты!» Я подошел к мотоциклам и двинулся вдоль ряда, внимательно оглядывая их. В каждом замке зажигания торчало по ключу, а к каждому ключу была через стальное кольцо прикреплена длинная тканевая бирка, видимо, для идентификации каждого стального коня. Я протиснулся между двумя мотоциклами, провернул ключ низкого сурового скрэмблера и нажал на кнопку «Пуска». Разок крутанув стартер, мотоцикл завелся и тихо заурчал на ультра низких оборотах. Не сомневаясь, что и все остальные тоже запустятся с одного тычка. Вот прямо все мне, ухмыльнулся я, поднимая голову, и глядя, как Форест Анкилл и его охрана собираются и загружаются в машины, явно давая понять, что здесь они закончили. — Хочешь, оставь тут, — пожал плечами Форест. — Мне все равно, главное, чтобы они больше не попадали на глаза моему сыну. «Это хорошо, конечно, но как мне одному их отсюда перегнать? Куда-нибудь?» «А это уже не моя проблема!» — засмеялся Анкил. «Ты умный малый, придумаешь что-нибудь. Все дарственные в бардачке красного, так что удачи!» Он сел на заднее сиденье внедорожника, который тут же тронулся с места и выехал из ангара. Я проводил взглядом небольшую кавалькаду автомобилей и снова перевел взгляд на мотоциклы. «Что ж, придумывать так придумывать!» Я достал телефон и набрал номер Ванессы. «Ты прямо вовремя!» Не размениваясь на всякие ненужные слова, она перешла сразу к сути. «Я как раз закончила!» «Отлично, Ви, а мне как раз нужна твоя помощь. И, наверное, не только твоя, тебе одной тут не хватит». «Чего? Ты о чем?» «Тебе долго или коротко?» «Желательно коротко». Я убрал телефон от уха, открыл приложение камеры, быстро сделал снимок мотоциклов и отправил его на номер Ванессы. «Если коротко, то вот». «Ага, это что?» — без интереса спросила она. «Ты где-то наткнулся на сходку у мотоциклистов?» «Да нет, я вроде как сам по себе теперь, сходка мотоциклистов». Я усмехнулся. «Это все мои». «Как это твои?» «Вот прям так, мне их подарили». «Ты прикалываешься, да?» — Ванесса посерьезнела. «Ты пошутил так?» «Нет, но если я начну рассказывать, это будет уже длинная история». «Короче, просто приезжай сюда, и все поймешь. «Ладно, допустим». «А сюда это куда?» «Действительно, куда?» Я повертел головой по сторонам и понял, что совершенно не представляю, как ей объяснить, где нахожусь. Тогда я быстро открыл приложение с картами, которое сразу же определило мое местоположение. Сделал снимок экрана и кинул его в Анессе, следом за фотографией мотоциклов. «Поняла, скоро буду. Никуда не уезжай». Фу, «Очень смешно». — скривился я, но вместо Ванессы в трубке уже слышались короткие гудки. Я сунул телефон в карман и боком сел в седло ближайшего мотоцикла. Ждать пришлось недолго. Любопытство принесло Ванессу уже скоро. Минут через пятнадцать неподалеку раздался шорох шин, а следом хлопок закрываемой двери. «Марк — Марк! — тихо послышалось из-за стен. — Ты где? — Заходи! — крикнул я, не вставая с мотоцикла. — Я тут! — Ванесса зашла, недовольно щурясь при переходе от яркого солнца снаружи, в полумрак внутри, и остановилась, глядя на меня. «Так, ну, рассказывай!» Я пожал плечами и начал рассказывать, ничего не утаивая и не изменяя. Ванесса внимательно слушала меня, переместившись на один из мотоциклов и развалившись на нем, как на кровати, закинув ноги на руль, а голову положив на пассажирское сиденье. К счастью, мотоцикл на боковой подставке стоял крепко и выдержал подобные акробатические этюды. Когда я закончил, Ванесса покачала головой, соскочила и подошла к красному мотоциклу. «Ну, просто удивительный подарочек от Анкила! С ума сойти!» Девушка открыла кофр и вытащила из него пачку пластиковых файлов, в которых лежали отпечатанные на принтеры бумажки с подписями и печатями. Быстро пробежалась по ним взглядом и вздохнула. «Смотри-ка, не соврал ведь!» «Кстати, надо будет тебе тоже дарственную выписать». «Э, что за наезды насчет соврал?» — возмутился я. «Чем я заслужил?» «Ладно, допустим». Ванесса проигнорировала мое возмущение. «Допустим даже, что это теперь все твои мотоциклы. Что ты намерен с ними делать?» «В том-то и дело». Я развел руками. «Нахрена они мне? Что я буду делать с целым табуном железных коней? Мне и один-то нахрень не нужен». «Нужен?» — отрезала Ванесса. «И не вздумай никуда деть мой подарок! Прокляну!» «Ладно, я не стал спорить. С твоим делать ничего не буду, но эти-то мне на хрена!» «Ну не знаю, продай!» Ванесса пожала плечами. «Хотя, конечно, жалко продавать такую красоту, но ты прав. Так много их просто не нужно. За них можно выручить приличные деньги. Их же тут семь штук, и каждый можно очень неплохо пристроить новому владельцу. Вот может, ты этим и займёшься?» Я пожал плечами. «Я-то никого не знаю, и порядком вашего мотоциклетного братства тоже не обучен, а ты, я уверен, найдешь для них хороших покупателей, которых они будут радовать еще долгое время». «Продать мотоциклы через меня?» — с сомнением повторила Ванесса, глядя на лакированный металл. «Вообще звучит как идея». «Если у тебя есть какие-то еще идеи, как конвертировать их в деньги с минимальными потерями, то я за. Как бы то ни было, я считаю, что ты найдешь им применение лучше, чем я». «У тебя есть связи, ты знаешь тех, кто не отказался бы прикупить себе для коллекции парочку новых моделей, и тем более экономить точно не будет». «Пожалуй, ты прав», — задумчиво произнесла Ванесса. Ее глаза загорелись азартом, а в руке словно сам собой появился телефон. «Я найду этому применение». «Очень хорошее применение, можешь не сомневаться». «Так, что у нас тут?» В дело пошел телефон. Буквально через пятнадцать минут после звонка Ванессы снаружи ангара снова завизжали шины в торе реву мотоциклов, и внутрь вошло полтора десятка мотоциклистов, двое из которых несли на сгибах локтей еще по одному шлему, кроме тех, что были у них на головах. Перекинувшись с Ванессой парой слов, они разделились на две группы, одна из которых снова покинула ангар, а остальные расселись по моим, черт, как непривычно называть их своими, мотоциклам, предварительно отдав запасные шлемы мне и Ванессе. «Пока что перегоним их ко мне в гараж», — сказала Ванесса, садясь за руль красного спорта и надевая шлем. «А потом все остальное». «Добро», — согласился я, надевая второй шлем. До Особникатию Дур мы доехали без проблем и без неожиданностей. Одной неторопливой колонной и с соблюдением всех правил, чтобы не привлекать к себе чрезмерного внимания. Мы его, конечно, и так привлекали, но, к счастью, только со стороны прохожих. Дорожная полиция же лишь провожала нашу колонну взглядами, но так как прикопаться формально было не к чему, то они так ни разу и не прикопались. Доехав до особняка Тюйдор, мы попрощались с помощниками, которые радостно помахали нам в ответ и заверили, что никаких проблем тут нет и не стоит благодарности. Потом те, кто вел мои мотоциклы, сел на свободные пассажирские места, и помощники уехали куда-то, а мы следующие полчаса закатывали в гараж мотоциклы и искали для них свободное место. «Пару миллионов за них выручить точно можно», рассуждала вслух Ванесса, пока мы этим занимались. «Может, даже два с половиной, если поторговаться как следует, но если тебе важно продать поскорее, то...» «Мне не было важно продать их поскорее», а Ванессе на самом деле не был важен мой ответ. Она просто рассуждала вслух. В ней снова появилась предпринимательская жилка, которая помогала ей в управлении баром, и ей вполне достаточно было просто прикидывать варианты без чужих комментариев. И это даже хорошо. Я вот никогда не был предпринимателем. Мне всегда казалось дико скучным разбираться во всяких отчетах и сводках, закапываться в тонны бумаги, засиживаться над сметами допоздна, а потом и до утра. Мне всегда было интересно действовать. Делать то, что не делал до меня никто, или потому что боялся, или потому что вообще не знал, что так можно. Вот что меня привлекало». Свое состояние я заработал тем, что оказывал всякого рода знатным людям разные услуги, о которых не принято говорить вслух, и которые не смог бы выполнить никто другой. В какой-то степени можно сказать, что я был наемником, но даже в этом случае я был скорее королем среди них. Мне всегда был больше важен процесс выполнения заказа, и то, насколько я стану сильнее и опытнее после его выполнения. А что до богатств? Ну, скопил я их и толку. Они все сгорели вместе с моим старым миром. Просто исчезли, и меня это совершенно не беспокоит. Никакой жалости, никакого чувства утраты. Если я собрал этот капитал один раз, то соберу и второй. Ничего сложного. Тем более, что первые монеты уже упали в эту эфемерную копилку. Закончив с мотоциклами, мы наконец-то отправились туда, куда я собирался изначально. По магазинам, закупать мне нормальную ну или хотя бы просто запасную одежду, а заодно свой собственный шлем для мотоцикла. По здешним законам ездить без них нельзя было, даже если ты маг. И еще пару-тройку мелочей. Пара тройка мелочей с подачи Ванессы превратилась в пару-тройку десятков, а счет магазинам, которые мы посетили, пошел на десяток. К счастью, все они располагались в одном торговом центре, так что хотя бы не пришлось колесить по всему городу, но и без этого она все про все ушло почти 4 часа. Если считать вместе с обедом, на который мы устроились в уютном небольшом ресторанчике прямо в том же торговом центре. В процессе перемещения между магазинами я заметил вывеску, которая привлекла внимание уже не Ванессы, а мое собственное. Это был магазин оружия, и хотя изначально он не входил в список того, что мы собирались посетить, и несмотря на возмущение Ванессы, я зашел туда, чтобы ознакомиться с ассортиментом. Как никак бы его магу требуется какое-то оружие. И даже мой великолепный нож не закрывает всех потребностей. Как минимум, он короткий. Однако здешние оружейные магазины, как и следовало ожидать, сильно отличались от тех, что были в моем мире. Практически никакого контактного оружия. А из того, что было, на меч больше всего походило только мачете. Но именно что походило. Такое тонкое и легкое оно было, что я без особых усилий согнул его, держа за рукоять одной рукой, а другой за клинок. Оно и понятно. Мачете инструмент для совсем других задач, нежели меч. Само собой, здесь также не было копий, кистеней, топоров, цепов. Максимум — это ножи, складные и фиксированные. Ну и, конечно же, огнестрел. Основа выручки этого магазина и всех ему подобных. Ружья, винтовки, пистолеты на любой вкус и размер. Одно из них, которое чем-то походило на мономат, мне даже дали подержать, но, честно говоря... После мономата эти простенькие поделки, которые и тяжелее, и неудобнее, да и боезапас у них намного более ограничен, ощущались примерно как арматурина после изящной антрильской рапиры. Пришлось, с сожалением, констатировать факт. В простых магазинах с очень большой долей вероятности ничего интересного я найти не смогу. Единственное оружие, которое достойно того, чтобы обладать им в этом мире, это, пожалуй, мономат. Ну и мой нож, конечно, а значит, надо найти способ обладать этим самым мономатом. Ножом-то я и так уже обладаю. У мономатов было много преимуществ. Одно из них — умение переваривать ману любого типа и трансформировать ее в физические снаряды, а потом выпускать их с огромной скоростью. Автоматическая винтовка, где вместо патронов используется мана. Ну а второе — это возможность исчезать в собственном пространственном кармане, который прикреплен к владельцу мономата. Даже если на маге не останется одежды, он все равно имеет этот карман и может пользоваться оружием. Даже если у мага закончилась собственная мана, оружие имеет аккумулятор маны и все равно будет работать. Ничего подобного по функционалу в моем мире не было, и мне хотелось иметь это оружие, освоить его и пользоваться им по необходимости. Как говорили в Академии Мономаты, оружие тех людей, кто выбрал для себя стезю боевого мага. Думаю, мне в этом плане уже выбирать не приходилось. Выбор очевиден. Походив по магазинам до самого отъезда и вдоволь затарившись, Ванесса параллельно умудрялась совершать звонки и переписываться с кем-то на телефоне по поводу свежеприобретенных мотоциклов, мы вернулись к автобусу, сели в него и отправились обратно в академию. Я все ожидал, что тротлисты снова попытаются выкинуть какой-то фокус из серии нового нападения на автобус, но фигуры из черного дыма так и не появились в зоне видимости до самого прибытия на территорию. Целых полчаса у меня ушло на то, чтобы разложить все новые приобретения в шкафу. Нокс сидел рядом и, как заядлый шмоточник, постоянно комментировал каждую новую вещь, что появлялась из вороха пакетов. Что интересно, он был доволен, а значит, либо у них с Ванессой совпадает вкус, Либо эти вещи являются каким-то стандартом среди аристократов. Либо и то, и то сразу. «Поздравляю, кстати!» — спохватился Нокс, уже когда я почти закончил с вещами. «Я ж только не поздравил тебя с победой на конкурсе. Но если бы нам с Фрейей дали еще часок, мы бы вас сделали!» «А если бы ты меня не потащил на этот праздник, то я бы вообще не участвовал!» Я улыбнулся. «Так что сам себе злобный баклан!» Хуй, да и ладно!» Нокс махнул рукой и плюхнулся на свою кровать. «Деньги эти мне все равно нужны, как собаки, пятая нога, а вот на облужку новой рекламы пляжа попасть было бы круто». «Так там все равно не я, а только мой замок», — напомнил я. «Ты чем слушал?» «Да». Нокс озадаченно приподнял голову. «Тогда тем более пофиг». Он достал телефон из кармана и залип в нем до самого отбоя. Что-то читал, с кем-то переписывался, просматривал ролики и порой гаготал, как умалишенный. Я же нашел в сети книгу об истории войны с Тротлом в трех томах и принялся читать ее, параллельно делая пометки в интересных местах долгим нажатием на экран. Планировал потом вернуться и перечитать их более вдумчиво, поскольку материал казался интересным. А когда прозвучал сигнал от боя, погасил экран, повернулся на бок и провалился в сон. Или правильнее будет сказать, во сны: во много следующих друг за другом снов круговорот картинок и обрывков из прошлого. Я даже понимал, что это именно прошлое. Я не был участником этих снов, а смотрел на них со стороны, как смотрят кино, в кинотеатре, сопереживая главному герою, но не являясь им. Зато я знал, кто является этим самым главным героем. Это был Марк. Тот, в теле которого я сейчас живу.